Антон сидит на своем рюкзаке, бессильно уронив руки, и плачет. Виктор поворачивается к профессору и злобно гримасничая стучит себя костяшками пальцев в полбу. Тот растерянно бормочет. «Я думал, это мираж, я был уверен». «Уверен, уверен!» — злобно повторяет Виктор. «Ты уверен, а он теперь, видишь, что с ним теперь делать?» Оба они смотрят на Антона. Антон молча плачет. Виктор вдруг дико орет. «Подъем — Подъем! Профессор вздрагивает и хватается за рюкзак, а Антон медленно поднимает, залитое слезами лицо, к Виктору и говорит с отчаянием. — Сволочь, ты не пустил меня туда! Чтоб ты сдох, гадина! Чтоб ты сгнил! Виктор, тяжело вздохнув, с размаху бьет его по лицу. Антон кубарем летит с рюкзака, но сейчас же поднимается. У него кровь на лице, но он смотрит на Виктора по-прежнему с ненавистью. «Бери рюкзак!» — рычит Виктор. «Вперед! Не пойду!» Виктор бьет его в живот, по голове сверху, хватает за волосы, распрямляет и хлещет по щекам. «Пойдешь! Пойдешь!» — цедит он сквозь зубы. Профессор пытается схватить его за руку. Виктор, не глядя, бьет его локтем в нос, сшибает очки. «Пойдешь! Пойдешь!» — бормочет он. От последнего страшного удара Антон снова летит на землю и лежит, скорчившись. Виктор, тяжело дыша, глядит на него сверху вниз, потуже натягивая перчатки. Антон со стоном поднимается и садится, упираясь руками в мостовую. «Ну, очухался?» Неожиданно мягко говорит Виктор. «Вставай, пойдем. Время идет». Антон отрицательно мотает головой. «Сгинешь здесь, дурачок», — мягко говорит Виктор. «Это не твое дело», — отвечает Антон. Он вытирает лицо, смотрит на ладонь. «Я тебе больше не верю, шеф», — спокойно говорит он. «Уходи с Богом». «Профессор, вы ему не верьте. Он, знаете, зачем нас с собой взял?» «Догадываюсь», — говорит профессор. Он нервно курит, руки его дрожат. Одного стекла в его очках нет. — Он нас взял, чтоб мы для него ходили через огонь, — говорит Антон. — Мы для него отмычки, живые тральщики. Ты зачем нас взял, шеф, а? Польстился на наши две сотни, уважаемый проводник, а? Виктор присаживается напротив него, закуривает. — Слушай ты, — говорит он, — Это зона. Здесь всегда так было и всегда так будет. Ты пойми, если ты со мной пойдешь, то, может быть, и вернешься живой. А если останешься, то верная смерть. Ты что же, надеешься этого своего покоя дождаться? Не дождешься. Он, может быть, в следующий раз только через сто лет снова появится. — Не твое дело, — говорит Антон. — Дождусь! А может, и никогда не появится. А со мной пойдешь, будет тебе золотой круг, проси все, что хочешь. Покой хочешь, тишину, на тебе тишину, на тебе покой.